Время нацелить стрелы прямиком на солнце. Признаюсь, принятие того факта, что Задорс без Джима уже не Задорс, заняло у нас больше времени, чем должно бы. После его смерти мы продолжили существовать как трио, какое-то время даже наивно полагали, что положительная сторона всего этого — отсутствие беспокойства о мятежном вокалисте. Но оказалось, что боль, которую приносило поведение Джима не только проклятие, но и благословение. Наша группа была словно римская арка, а Джим в ней — краеугольный камень. Все напряжение сосредоточилось на центральной точке, что придавало конструкции прочность и сохраняло ее целостность. И в ней не было места для эго каждого из нас. Для наших собственных планов и интересов. Наша энергия направлялась на то, чтобы краеугольный камень оставался на своем месте. А без Джима не осталось ничего, кроме зияющего вакуума. Рэй, бывший основатель и вокалист «Rick and the Ravens», а также шоумен, очаровавший весь Ройс Холл во время показа студенческого фильма из Калифорнийского университета, казался идеальным кандидатом, чтобы этот вакуум заполнить. Но с Рэем в качестве лидера родилось и новое эго-лидера которая по понятным причинам задела эго Джона. И я, собственно, эго, был зажат между ними. С новым краеугольным камнем или без наша арка намеревалась эпично разрушиться. Спустя год или что-то около после того, как мы пустились в тур и даже стали записывать что-то с группой без Джима, мы решили, что недостающий ингредиент — просто певец, игнорируя очевидный факт, недостающий ингредиент, Не просто певец, а вполне конкретный. И в поисках нового лидера мы переехали в Англию. Мы не хотели брать в свой состав стандартную лос-анджелесскую рок-звезду. Нам нужен был кто-то, кто теоретически направит нас в совершенно новом смелом направлении и кто бросит вызов неизбежным сравнением с Джимом. Плюс ко всему мы поняли, всем нам полезно развеяться за пределами опостылевшего Лос-Анджелеса так что мы арендовали комнаты в старом лондонском отеле, в таком, где каждую ночь на какое-то время отключается горячая вода и электричество. Однако из-за регулярных перебоев со светом в городе днем тоже не всегда приходилось рассчитывать на электричество. Все время было тоскливо, дождливо и морозно. Лин и жена Рея, Дороти, присоединились к нашему путешествию, потому что знали — «Мы собираемся остаться тут на какое-то время». Лин полюбила Англию и легко приняла ее, но Дороти в тот момент была беременна, так что ей было тяжело перестроиться. При встречах с нами Дороти была мила и тиха. Как и обычно, но Рэй признавался, что гормоны играют в адские игры с ее эмоциями, что сказывается на них обоих. На протяжении нескольких лет до нас доходили слухи, что Игги Поп претендует на место Джима. Наш друг и консультант Дэнни Шугерман предложил осуществить эту идею. Но мы никогда не встречались с самим Игги и не говорили с ним, даже серьезно не рассматривая его кандидатуру. Вся его персона была смоделирована по образцу Джима, так что привлекать его на замену казалось почти оскорблением. Пол Роджерс из «Бэт Компани» и Джо Кокер также были претендентами, так и не вышедшими за рамки наших брейнштормов. Пол Маккартни казался нам оригинальным выбором, там тому же он разительно отличался от Джима, да еще и играл на басу, жирный плюс. Но повторюсь, с нашей стороны это были лишь праздные разговоры. Ближе всего к общению с Битлом я был однажды в поездке. У нас был Джем со Стивеном Стилсом, когда он останавливался в доме ринга но самого Ринга даже не было дома. Единственным, кого я помню из прошедших прослушивания, был Говард Верт из группы Audience. Он был милым парнем, к тому же талантливым, но мы знали, какая она, настоящая химия, и это была не она. Становилось все сложнее и сложнее игнорировать истину, которая смотрела нам прямо в лица. И в какой-то момент мысль о неизбежно бесплодных поисках Повисло на нас. Для Рэя все это давление было на вершине борьбы с перепадами настроения, вызванными беременностью Дороти. Однажды мы с Джоном говорили с Рэем насчет музыкального направления группы, и я использовал фразу «Мы думаем» в каком-то контексте. И Рэй буквально вскипел за секунду, накинулся на нас со словами. «О, так вы думаете? А что насчет того, что думаю я?» «К черту все, я сваливаю!» Он объявил, что задорс закончились и немедленно предпринял все меры, чтобы вернуться в Штаты. Мы с Джоном тогда очень разозлились из-за того, что решение завершить деятельность группы принято в одностороннем порядке. Обида, за которую тогда держался Джон и которую я предпочел отпустить и простить. Мы все были на этом этапе. Да, иногда люди просто ломаются. Мрак, тяжелая беременность жены, неуверенность в будущем, в карьере, недели без электричества и горячего душа. Рэй сломался. Кто я такой, чтобы винить его? Джек Хольцман подписал The Дорс на еще несколько альбомов после смерти Джима. Но, конечно, он предпринял этот шаг скорее из лояльности к нам, чем из деловых соображений. В электро обрадовались что им не придется тянуть лямку с оставшейся частью незаписанных по контракту альбомов. И мы, наконец, признали истину, которая давлела над нами с тех самых пор, как не стало Джима. Все кончено. И что теперь? Мы с Джоном все еще горели желанием творить, делать музыку, не хотели домой. Решили остаться еще надолго. И мы с Лин сняли квартиру в трехэтажном доме в Брикстоне которая отапливалась угольной печью. Так что каждую пару дней мне приходилось взбираться по лестнице с мешком, полным угля, словно персонажу романов Чарльза Диккенса. Было странно и очень уж неудобно. Мы организовали репетиционную базу в историческом доме Гаррик Хаус в Ковент-Гардене, а наш английский роуд-менеджер Дэйви Харпер Связал нас со своим другом вокалистом и гитаристом Джессом Родденом, худым, длинноволосым блондином с душевным проникновенным тенором. Он написал интересный и оригинальный материал, так что мы приступили к работе. Мы спросили, нет ли у него подходящего басиста на примете, и тогда он привел Фила Чена, невероятного сессионного музыканта, который позже играл на альбоме Джеффа Бека "Blow B Blow" и гастролировал с Родом Стюартом. Фил привел клавишника, Роя Дэвиса, который позже работал с Фредди Кингом, Маднес и Элтоном Джоном. Джесс предложил название «The Bats Band», образованное от названия «Дороги», Bats Lane в городке Киддер Минстер, где он вырос. И много позже я узнал историю, стоящую за этим, в средние века, Лучники тренировались из своих длинных луков, стреляя в насыпи земле, известные как БАЦ, стрельбище, полигон. И их тренировочные площадки традиционно располагались за пределами города, на площадках, именуемых за БАЦ. Поэтому во множестве английских городов сегодня есть места, именуемые Бацлейн, как напоминание о тех местах, где раньше практиковались их лучники. Джесс хотел чтобы название было отсылкой к парням, которые оттачивали навыки за пределами города. Он очень смеялся, когда узнал, что в Америке слово «будь» с американского английского «задница» имеет совсем другое значение. Но все же по причине, которую я до сих пор не могу объяснить, мы решили выбрать именно это название. Не знаю, почему именно мне дали право выбора. Я был тем парнем, который считал, что идеальные названия для групп Это «The Clouds», «The Psychedelics Rangers» и «The Back Bay Chamber Pot Terriers». Мы начали с джимования песен Джеймса Брауна, а закончили быстрым написанием для альбома «Soul Jazz Soft Rock» материала. Мы с Джоном буквально жаждали попробовать нечто совершенно иное, разительно отличающееся от того, что делали в «The Doors», так что были в восторге от результата. К нам прилетел Брюс Ботник, чтобы спродюсировать дебютный альбом в легендарной лондонской студии Olympic Studios, известный выпуском альбомов поразительного списка артистов The Beatles, The Rolling Stones, The Who, Джимми Хендрикс, Led Zeppelin, Queen. Да практически все, вплоть до The Spice Girls. А потом, на полпути записи альбома, мы послали все к черту и сорвались на Имайку. Фил Чен родом с Ямайки и рассказывал нам о ней, пока мы работали. И знаете что? После затаскивания вверх по лестнице тяжеленных мешков, полных угля, все его истории начали звучать неприлично заманчиво. Так что мы переместили производство альбома в Динамик Sounds в Кингстоне, столице Ямайки. Регги еще не стал популярным жанром в Штатах, но уже получил известность в Англии. Музыка регги хлынула из баров, клубов и многих ямайских ресторанов в районе Брикстон. Мы тоже стали поклонниками этого жанра, повлиявшего на наши песни. Добравшись до динамик Sounds, мы были приятно взволнованы, узнав, что сам Джимми Клифф записывается в студии рядом с нашей, хотя, похоже, его совершенно не заботило наше присутствие. У джесс была связь с Кристом Блэквеллом. Главой Айсланд Records, который пригласил нас остановиться в его имении, Страфбери-Хилл, это была обширная плантация 18 века в Голубых горах, где выращивали кофе и марихуану, и где Боб Марли позже скрывался и исцелялся от огнестрельного ранения после покушения на него в 1976 году. В Кингстоне на белых обычно смотрели в лучшем случае с подозрением, После нескольких сотен лет деспотичного британского правления, закончившегося всего за 10 лет до нашего приезда, все было ясно. Нас предупредили, чтобы мы не бродили по улице ночью. У нас был фургон и водитель, подбрасывающий нас до студии и обратно. Перед окруженной колючей проволокой студии стояла будка охранника, укомплектованная парнями с оружием. А пока мы ехали в фургоне, водитель заставлял нас скатываться на сиденья, чтобы нас никто не видел. Крис Блэквелл как-то посоветовал нам. «Если у вас возникнут проблемы, просто скажите, что вы знаете Марли». «Разумеется. Однажды мы с Джоном ехали в фургоне по пути в студию, и у входа группа из четырех или пяти парней преградила нам путь и окружила нас». «Хм, мы друзья Марли!» Они лишь улыбнулись. Возможно, они и не поверили нам. Возможно, у них не было никакого злого умысла с самого начала. Но имя Боба Марли мгновенно растворило напряжение, повисшее в воздухе. И они отошли, пропустив наш фургон дальше. Вернувшись в Лос-Анджелес, мы принесли свежий альбом на электро, но наш давнишний боец Джек Хольцман ушел на пенсию, а лейбл купили Warner Communications. Затем он слился со Сюлем Рекордс. И этим совершенно новым лейблом рулил Дэвид Геффен. Мое первое впечатление от него — вне себя от себя. Он хотел, чтобы мы перезаписали весь альбом вместе с Томом Даудом, штатным продюсером Atlantic Records, который произвел настоящую революцию восьмидорожечной записи и уже успел поработать со всеми из великого джазового списка Атлантик. Включая Колтрейна. В ретроспективе я понимаю, что нам стоило согласиться хотя бы из уважения к тому и его рассказам о Колтрейне. Но в тот момент принял это предложение за настоящее оскорбление. Мы рвали задницы, записывая альбом в первоклассных студиях, и делали это с Брюсом, отнюдь не новичком. И я почувствовал, словно Дэвида альбом заботит в меньшей степени, он лишь хочет чтобы мы прочувствовали вес его слова, всю важность его персоны. Выражение моего лица предательски выдало горечь ситуации, хотя сам я даже не осознал этого. А Дэвид осознал, он сразу все понял. «Мда, парень, энтузиазма в тебе, как в полумертвом черве», — сказал он. «Не стану отрицать, интуиция его не подводила». «Ты абсолютно прав, мы, черт возьми!» трудились в поте лица над этой пластинкой, так что в мире не существует никаких причин, чтобы перечеркнуть все наши труды и начать с нуля. Так и закончились наши отношения с Дэвидом Геффеном. И родилось мое новое прозвище. Фил Чен, узнав, что случилось, упорно стал называть меня червем. Позже мой сын стал маленьким червячком, а наш с ним тандем — червем и сперматозоидом — The Worm and The Sperm. У Брюса Ботника были какие-то связи в новом, электичном лейбле Bloodhumb Records, и они встретили The Bats Band с распростертыми объятиями. Билл Сидденс снова стал нашим менеджером. Он организовал нам дебютный концерт в клубе Рокси на Sunset Strip и Блиц-тур по крупным городам штатов. Он также предоставил нам резиденцию в Макс, Канзас-Сити в Нью-Йорке, где мы выступали перед ночными хедлайнерами, прямо как с во времена виски. А затем мы снова прилетели в Великобританию, где разогревали The Kings на Лондон-Палладиум. Даже засветились на The Old Grey Whistle test Конечно, мы притягивали любопытных фанатов The Doors, которые хотели узнать, чем же там занимаются Робби и Джон после всего. И в целом получили теплый отклик, хотя время от времени приходилось терпеть крики ⁇ Сыграйте уже Life My Fire ⁇ что по большому счету ерунда. По возвращении в Лос-Анджелес нам сильно не хватало живых выступлений. И после пары месяцев изнывания от тоски, ничего не делания, падения продаж нашего альбома, британская половина группы окончательно отчаялась, покинула состав и вернулась домой. И тогда, по сути, нам пришлось сформировать полностью новый состав The Bats Band с единственными оригинальными участниками в лице Джона и меня. На роль вокалиста Сиденс рекомендовал нам взять еще одного своего подопечного, Майка Сталла, который был не только потрясающим певцом, но еще и голосом воскового фантома в эпизоде «Скуби-Ду, где ты?». Потом мы нашли талантливого и универсального клавишника Алекса Ричмана и басиста Карла Ракера, ранее гастролировавшего с Джексон 5 и работавшего с Ниной Хаген. Кроме того, мы подключили второго барабанщика. Сначала Денни Сплеттс, шлепки, споноса, а потом Майка Берковица для подыгрывания Джону. В отличие от The Doors, где все происходило весьма быстро и стабильно, В The Bats Band все шло медленно и буквально стагнировало. Забавно, ведь если сравнивать путь к славе других рок-групп с нашим, нам было проще благодаря репутации, связям и ресурсам. И, конечно, следовало бороться еще сильнее, чтобы самоутвердиться. Но, к сожалению, в тот период жизни бойцовского духа нам с Джоном очень не хватало. К тому же нас здорово разбаловала популярность к которой резко пришли The Doors в свое время. Теперь мы стали старше, у нас были деньги, семьи. Мы уже не те голодные дети, готовые завоевать мир, какими были в 1965 году. Джон недавно пережил затяжной развод, и пришла его очередь воспользоваться правом сломаться. Совсем как Рэй тогда, в Англии. После второй инкарнации за бац и Тура по восточному побережью Мы вернулись домой, потеряв деньги. В тот момент мы, наконец, признали поражение. The Buds наш первый урок бегства от теней прошлого. Если бы нас судили как простую софт-рок-группу 70-х, а не как Джона и Робби из The Doors, любопытно, насколько далеко мы смогли бы продвинуться. И если бы мы не вкусили сладкий плод успеха в прошлом, может, нам хватило бы сил собрать волю в кулак И прорваться вперед на этот раз. С другой стороны, возможно, само название The Bats Band с американского английского Группа Задниц предопределило судьбу проекта: ведь как корабль назовешь, так он и поплывет. Blued hump Records устроили нам небольшую вечеринку в честь выхода нового альбома в приватной комнате модного ресторана Чейсонс где проходили авторпатии церемонии вручения награды Американской киноакадемии. А постоянные посетители были настолько известны, что их можно узнать лишь по фамилии ⁇ Богарт, Синатра, Рейган, Никсон, Хичкок, Гарбо, Монро, Дисней. К 70-м музыкальная индустрия взяла верх, а рестораны стали более повседневным местом. Но когда я был подростком, мы надевали строгие пальто, и галстуки на торжественные семейные ужины в Чейсенс. А теперь на нашу вечеринку Блуд хумп наняли трех парней, чтобы те бегали по ресторану полностью голыми, а на их задницах было выцарапано название нашей группы — The Bats Band. У нас с самого начала не было шанса.